Второе. Когда Петру Абрамычу сказали, что братец Осип Абрамыч без голоса и плох, он не пошел к нему. Вчера он видел ярко освещенные окна в Михайловском, знал, что брат гуляет и сердился на него, что более не приглашает его на сельские пирушки. Порешив, что Осип Абрамыч плох, с похмелья, сказал, что не пойдет и что так обойдется. Он был не в брата, сухонький и верткий. Он обид не забывал. Палашка, не растерявшись, сразу после лекаря по старой памяти отправила гонца к Устинье Ермолавне Толстой, под Псков, где она жила летом и осенью на даче. Черную тушу и лежал без памяти Осип Абрамыч весь день и всю ночь, и только по свисту и хрипу Палашка понимала, что он жив. А на следующий день, против всяких ожиданий, Прискакала толстиха Устинья Ермолаевна. Она была уже стара, подсохла, но походка еще была та же, что двадцать лет назад. И даже ее враги не могли не признать, что у Устиньи походка хороша. Легко сойдя со своего экипажа, она прошла в комнаты и попятилась. В комнате был садом, кленовые листья ворохом лежали на полу, залитым вином. «Мусор вымете», — сказала она строго палашке. «Что затхали, развели? Что грязи нанесли?» Только когда комнату прибрали, она присела на стул у окна. Она посмотрела на умирающего, осторожно и боязливо. На лиловом лбу были толстые капли и струйки пота. Она отерла ему лоб платочком и нахмурилась. С тех пор, как их развел архиерей, больше двадцати лет жила Устинья Ермолаевна ни вдовою, ни мужней женою. Все старания приложила она к тому, чтобы у нее всего было. Деньги Осипа Абрамыча она с самого начала их любви перевела на себя. Он построил ей в Обскове по Великолудской дороге покойный дом с яблонным садом, купил ей под Обсковом у чертова ручья дачу, тоже Садом, оранжереями, цветником. Подарил ей экипаж лошадей. Больше всего она любила золото, яблоки и сливы. У ней был золотой сервиз, а яблоки у нее были белые, как кипень. У них, небось, таких нет. Бездельцы, какая глупость так распускать о людях. Говорила она о своих врагах, псковских помещиках и их женах, которые ее не принимали. Она почитала себя невинно оклеветанную. Если бы она вышла замуж за влюбленного арапа, это было бы полным торжеством ее над Псковской знатью, всеми татаровьями, Карамышевыми, Доназимовыми, которые ее чурались, боясь ее дурного характера. Но дело кончилось ничем, и ее связь с арапом стала скандалом, как связь с каким-нибудь заезжим паясом, или коммердинером. Поэтому, как потерпевшая, она считала себя вправе брать с него деньги и грабить, сколько возможно. Много раз Устинья съезжалась и разъезжалась с сарапом. Последний раз они съехались пять лет назад и через месяц разъехались. Устинья вдруг заскучала по саду, а старик ей показался скучен. Когда ей сказали, что араб кончается, она тотчас же, не думая, собралась. Были между ними еще неконченные конченные счеты. Годы тлело у нее в секретерии дарственное на село Михайловское, составленное по всем правилам ее стряпчем. Оставалось только внизу написать год, число и подписаться. Но в этом араб был тверд, и когда заходила речь о Михайловском, становился молчалив. Устинья Ермолаевна прихватила с собою бумагу. С последнего разъезда осталась у него также ее шаль, который араб ни за что не хотел отдавать, говоря, что это память. Палашка подала ей к завтраку печеную картошку со сливками, стакан брусничной воды. Ничего больше в доме не было. Она ела и поглядывала. Кругом была такая пустота. Некрашенные полы были так бедны. Потолки низкие что она сама удивилась, как из этой бедной хижины явилось ее богатство. И сад, и сервизы, и лошади. раб умирал в дикой простоте, как, может быть, умирал его дед где-нибудь в Африке. Она сказала Палашке про шаль. Палашка лазила по всем шкапам, шали не было. Глядя на беспорядок, в котором умирал раб Устинья сказала Палашке брезгливо, «Где тут шаль найдешь, тут себя потеряешь». Она поела, а брусничной воды не тронула. «Горько! Разве так бруснику мочат?» Она посидела у кресел, на которых плашмя теперь лежал старый араб. «За мной зачем посылали? Я-то здесь кто? Добро бы родная была!» «Все не чужие», — сказала Палашка. Она услала Палашку. недовольно она посмотрела на полупустую комнату, которую десять лет опустошала, — На комоде когда-то стояли часы с Кроносом, который жрет младенца. Теперь часы у нее. На бюро была статуэтка фарфоровая, фавн с нимфою. У нее и только большие лосиные рога висели над столом. Охотничье мужское украшение. Приоткрыв толстые губы, раб отмахивался пальцами от чего-то или питал. Глаза у него были полуоткрыты. «Ну что? Что хочешь?» Строго спросила она умирающего и отвела пальцы. На ногтях была синюха. Впрочем, у него всегда были синие ногти. Пальцы были длинные, на левой руке, как у вдовца, перстень с прекрасным камнем. Грань была старой работы, беседкой. Камень был желтой воды. Она понимала толк в камнях. Шали Палашка так и не отыскала. Шаль была турецкая, с бахромой. Ей было жаль шали. Она посмотрела еще раз на перстень и залюбовалась. Потом, взяв его за руку, она стала тихо снимать перстень с пальца, а лицо араба распух, и перстень шел туго. Наконец она сняла его и примерила на большой палец, и вдруг онемела. Араб спокойно смотрел на нее и на перстень большими мутными глазами. Он очнулся. Потом как будто тень прошла по лицу он словно улыбнулся и взял ее за руку дура сказал умирающий внятным голосом дура в губы целуй более в себя он не приходил к вечеру заявился петр абрамыч сразу после того как Устинья стеньья ермолаевна уехала к себе в обсков и снова положила в ларец неподписанную дарственную а в ночь ось по брамоча не бал Плота артиллерии капитан в отставке скончался. Петр Абрамович, надев парадный мундир, хоронил брата. Раб лежал в гробу в морском мундире времени Екатерины, черный как уголь, и поп сказал крестьянам проповедь о святом Моисее Мурине, который также был эфиоплянин, а с молоду и разбойник. А на завтра прибыл заседатель из города – и, помянув покойника вином и пирогами, послал Надежде Осиповне, так же, как и Марье Алексеевне, извещение, чтобы приезжали вступать во владение селом Михайловским. Они отец и супруг их, Иосиф Абрамович, внезапно, волею Божией, помрэ.